Бенедикт высунул голову в окно, прищурился, прочел прежним все, что на столбе. Никитские ворота. Матерных семь слов. Картинку матерную. Глеб плюс Клава. Еще пять матерных. тут был Витя. Нет в жизни счастья. Матерных три. Захар, пес. И еще одна картинка матерная. Все им прочел. Вот вам вся надпись. Али сказать текст да подлинно, И никакой фиты там нет. Хер! Сколько хотите? Раз, два, восемь. Нет, девять. В Захаре девятый. А фиты нет. Нет там вашей фиты, — поддержал и Лев Львович. А вот и есть, — закричал ополоумевший стопник. Никитские ворота — это моя вам фита, — всему народу фита, чтобы память была о славном прошлом, с надеждой на будущее. Все, все восстановим, а начнем с малого. Это же целый пласт нашей истории. Тут Пушкин был, он тут венчался. — Был Пушкин, — подтвердил Генедикт. — Тут в сараюшке он у нас и завелся. Головку ему выдолбили, ручку, все чин -чинарем. Вы же сами, Володьи, помогали, Лев Львович, а и забыли. Память у вас плохая. Тут и Витя был. Какой Витя? А не знаю, какой. Может, Витька припадушный с верхнего омута, может, чучиных Витек, бойкий такой парень, помоложе меня будет, а то, может, Витька колченогой. Хотя нет, вряд ли этому сюда не дойти. Нет, не дойдет. У него нога-то эдак на сторону свернута, вроде как ступней вовнутрь. — О чем ты говоришь? Какой Витя? При чем тут Витя? — Да он на столбе. На столбе-то. Тут был Витя. — Ну и ну, я же только что прочел. Но это же совершенно не важно. Был и был, мало ли. Я же говорю про память. — Вот он память и оставил. Затем и резал, чтоб знали, кто пройдет. Помнили накрепко? — Был он тут.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 Клава, не знаю, Клава, может, дом сидел, а Глеб тут был, резал память, и все тут, а? — Понял. Знаю я ведь это. — Это ж Виктор Иванович, который старуху вашу хоронил, Распределитель. Точно, он, больше некому. Виктор Иванович это. — Никогда Виктор Иванович не станет на столбе глупости резать, — запротестовали прежние. — Совершенно немыслимо, даже вообразить трудно.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 А тут посередке, бакурат в рост Виктора Ивановича. Он это, и сумнее никаких быть не должно. Степь да степь кругом ни с того ни с сего запел Вович. Путь далек лежит, — обрадовался Бенедикт. Песню это он жаловал, всегда в дороге пел и перерожденцам указывал петь. В той степи глухой умирал ямщик, запели втроем, —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 Такая тонность, легкость такая вступила, Такое согласие, крылья такие, Будто и прокурена избушка, не избушка, а поляна. Будто вся природа голову подняла, Обернулась, удивилась, рот разинула и слушает, А слезы у ей так и текут, так и текут, Будто сама княжья птица от себя, Любимая, от прикласса. Глазами присветлыми уставилась на нас и девица, будто не лаялись только что промеж себя, сердце не распаляли, злобным взором не посматривали, презрение взаимное нарыло не напускали, будто руки не чесались взять, да и в морду-то заехать товарищу, чтобы не кривил на меня личика, пасть на сторону не оттягивал, сквозь зубы не цедил, через губу не высокомерничал.